Глава вторая. Девочка в зеленом свитере. «Мой отец не знал, в каких ужасных условиях нам придется жить на Замарстыновской, 34, пока мы туда не пришли. Он договорился насчет этой комнаты в Юденрате, Еврейском совете, выполнявшем функции своеобразной организации помощи еврейскому сообществу. Юденраты работали по всей Польше. Это были организации, созданные евреями и работавшие для евреев, С одной стороны, они играли важную роль центров связи, а с другой служили своеобразным мостом между немцами и населением гетто. Немцы поддерживали юденраты, потому что они позволяли им общаться с евреями, а также управлять ими. Мой отец всегда отмечал парадоксальность ситуации, в которой организация, созданная для помощи угнетенному и преследуемому народу, использовалась, чтобы народ, которому она должна была служить, было легче угнетать и преследовать.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 Моего дедушку выбрали одним из представителей Юденрата. Он был знаком с кем-то из жителей этого дома и помог отцу договориться о комнате. Мы не знали, чего ждать, а на месте увидели ужасную полутемную комнату, под завязку, забитую выселенными из своих домов еврейскими семьями. Там был один санузел человек на двадцать. Все мы были беженцами, выброшенными на улицу из своих домов, лишенными возможности жить по-человечески. Нас поселили в одну комнату с еще тремя или четырьмя другими семьями,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 Мы уже привыкли, что мама все время рядом, но теперь ей, как и отцу, приходилось каждодневно уходить на работу, а нам волноваться, ожидая ее возвращения. Долго оставаться на Заморстыновской 34 мы не смогли. Вскоре отец отвел нас на новую квартиру, тоже на Заморстыновской, только в доме номер 120, и условия там были немного получше. Но на этот раз мы оказались за мостом, то есть в гетто. Чтобы попасть туда, нам пришлось пройти через охраняемые ворота». На блокпосту у нас потребовали документы и сказать, куда мы направляемся. Кого-то немцы арестовывали целыми семьями, если не было надлежащих документов, или люди просто казались подозрительными. Но нам повезло. Один из солдат, правда, ударил отца кожаной плетью, но он потом сказал, что это не самое страшное. Многим сейчас еще хуже. Когда мы вошли в гетто, я не заметил особенных отличий от того, что было с той стороны ворот –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 До 39 -го года, то есть до советской оккупации, мне на еду было наплевать. Я даже отказывалась есть, чтобы насолить своей бедной няне. Но теперь, когда продукты стали почти драгоценностью, а возможность сытно поесть выпадала так редко, я съедала все, что давали. Я не любила ходить голодный, так что знакомство с грибами стало для меня особенным событием, именно поэтому я помню его до сих пор. Я еще помню, как помогала маме чистить картошку. Картофель чистки у нас не было – я работала обычным ножом, а папа учил меня срезать кожицу тоненько-тоненько, чтобы не переводить в пустую ни грамма картофеля. Папа внимательно следил, пока не убедился, что я владела мастерством чистки картошки, и мне можно доверять это дело. Я чистила картофелин с почти ювелирной точностью. и не тратила в пустую ни кусочка. Это вошло у меня в привычку, от которой я не избавлюсь уже никогда. Теперь, выходя из дома поиграть, я своими глазами увидела, в какую беду мы попали.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 То есть в водопроводной воде можно было мыться, но пить ее было нельзя. За питьевой водой мы с бабушкой ходили к колонке. Туда пустое ведро несла бабушка, а я тащила домой полное. Мне нравилось чувствовать себя взрослой и способной помогать в таком серьезном деле. Но вот как-то днем, возвращаясь домой с ведром воды, я заметила, что ко мне приближаются две молодые украинки. Вроде вполне безобидные, но они были украинками. У меня возникла мысль наказать их,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 500 злотых, около 100 долларов. Папа с радостью отдал деньги, и мы получили еще один день свободы. Во время следующей оставшейся у меня в памяти акции со мной была моя двоюродная сестра Инка, двумя годами старше меня. В то время мы жили на Заморстыновской 120 вместе. Мы уже знали, что, выходя поиграть на улицу, нужно вести себя как можно осторожнее. Обычно родители почти не выпускали нас из дома, но задний дворик считался местом вполне безопасным.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 Заметив любое неожиданное движение, услышав необычный звук, мы немедленно бросались в бегство. Так было и в тот раз. Я слышала немецкую речь и увидела группу солдат. Потом зашумели и затопотали люди, которых выгоняли на улицу. Мы побежали. Я успела нырнуть в переулок и спрятаться, а инку поймали солдаты и куда-то увели. Такова уж была жизнь в гетто. Только что-то было рядом с кем-то, и все было нормально. А в следующий момент человек исчезал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 не знаю, видела она меня в окне или просто догадалась, что я там, но она махнула мне рукой. Это даже был не взмах, а почти незаметный жест специально для меня, на тот случай, что я ее увижу. Наверное, она думала, что охранники не обратят на это внимание, но один все-таки заметил. Наверное, ему это не понравилось. Машет кому-то рукой с улыбкой и не боится. Он ее ударил. Ударил бабушку прикладом винтовки,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 Совсем скоро наша жизнь станет предметом манипуляции страшного человека по имени Йозеф Гжимек, оберштурмфюрер СС, комендант Львовского гетто. Кому из нас жить, а кому умирать, будет решать именно он. Заплечных дел мастер, специалист по ликвидации гетто. Спустя годы его будут судить за военные преступления, но в тот момент мы знали только то, что этого человека посылают из города в город организовывать гетто,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 Точно так же, как это сделали мы, переезжая в квартиру на Заморстыновской 120, пройти под мостом мог любой, у кого эти документы были в порядке. Гетто было отделено, но еще не отрезано от города. Однако после августовской акции 1942 -го года открытая часть города была ликвидирована, и оставшихся евреев загнали в обнесенный забором ЮЛАГ. Все это было элементом немецкого плана, в соответствии с которым нас выдавливали во все меньшее пространство – чтобы нас было легче контролировать, чтобы над нами было легче издеваться, чтобы нас было легче уничтожить. Теперь мы, как говорил папа, остатки львовского еврейства были заперты за четырехметровыми стенами. Через каждые несколько метров вдоль стены располагались посты с вооруженными часовыми. Работавшим в городе евреям выходить из гетто разрешалось только строем. На входе и выходе из гетто рабочих пересчитывали по головам. Маме, шившей армейскую форму на фабрике «Шварц и Ко», в Яновском лагере выдали большую «Р», которую нужно было носить на верхней одежде. Буква «Р» обозначала «Руистунг» – дневное время. Рабочие ночных смен носили букву «В» – «Вернахт» – ночное время. Иногда немцы использовали эти буквы для сортировки евреев. Скажем, во время одной акции хватали только людей с «Р», в ходе другой, помеченных знаком «В». Я подозреваю, что отца были обе буквы, то есть дали ему какую-то одну, которую он подделал,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 Дядя Кубе, мужу папиной сестры Цески, инкиной мамы. Оставался в живых и мамин отец. Но всех остальных – тетушек, дядюшек, двоюродных сестер – на этом свете уже не было. После войны мой отец написал, что во всем Львове пройти войну без потерь удалось только трем еврейским семьям. Всего трем. Одной из них была наша. Но здесь мы говорим о малой семье, состоящей только из родителей и детей. В первый день августовской акции папа проснулся очень рано –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 Августовская акция была всего лишь одним из многих свидетельств его кровожадности. Кроме того, он был еще чрезвычайно дотошен и придирчив, но это проявлялось только в периоды нормальной жизни, то есть в промежутках между акциями. Гжемик был буквально помешан на порядке. По его приказу, по всему гетто расклеили плакаты «Порядок превыше всего». А еще он был самым настоящим садистом. Он славился тем, что давал своим узникам заведомо невыполнимые задания – а потом убивал их за неспособность с ними справиться. Скажем, если у человека хватало сил поднять только 50 килограмм, Гжемик приказывал ему таскать грузы весом в 150. Такая вот была у Гжимика метода. Такое представление о порядке. У поляков есть пословица «С хлопа пан» из грязи в князи». Так презрительно говорят о людях, рвущихся к власти, но не имеющих на нее прав ни по рождению, ни по воспитанию или о тех, кто уже получил эту власть, но нечестным путем. Именно таким образом мой папа характеризовал Гжимика человека недалекого, невежду, но требовавшего к себе почтительного отношения. Люди не очень-то им восхищались. Подчиненные не очень-то мечтали отвешивать ему поклоны, и поэтому сразу по прибытию во Львов он приказал устроить в честь себя парад. Он приказал жителям гетто выйти на главную площадь и выстроиться аккуратными рядами по обе ее стороны. Я не ходил на этот парад.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 Время от времени, просто чтобы показать, что ему дозволено все, Гжемик вскидывал автомат и стрелял в кого-нибудь из евреев идеальными шеренгами, выстроившихся вдоль улицы. Когда убитый падал на землю, его парализованные ужасом соседи даже не двигались с места. Наконец Гжемик вышел из экипажа и отправился осматривать шеренги заключенных. Да, теперь все евреи стали заключенными тюрьмы под названием ЮЛАК. Близко к евреям Гжемик не подходил. Останавливаясь перед кем-нибудь из них, он говорил –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 Он мог без причины убить человека или закрыть глаза на беспричинные убийства. И он ненавидел евреев – мужчин, женщин, детей, особенно грязных еврейских детей. Во время той первой инспекции, когда Гжимик катался по улицам в Лондо, мой отец допустил большую ошибку, о которой нам еще придется сильно пожалеть. Он привлек к себе его внимание. Когда Гжимик приказал евреям отправиться на уборку улиц, мой отец вышел из шеренги и спросил –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 В то же время она не раз видела, что происходит в Яновском лагере с теми, кто засыпал на работе, и очень боялась, что это может случиться с ней. 12 часов в день, 7 дней в неделю. И что получали за это люди? Две миски супа, и все. Две миски супа и сомнительную привилегию продолжать жить в постоянном страхе и унижении. Если бы мама не пошла работать, ее бы убили. Работать было необходимо,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 Поначалу мы чувствовали себя в полной темноте и тишине вполне комфортно, но с каждым часом нам становилось страшнее. Время почти останавливало свой бег, и я сидела весь день, слыша только свое дыхание и дыхание брата, и звуки эти становились все громче. В конце концов, они начинали заглушать звучащие в моей голове молитвы. Слыша этот шум, умолкал даже мой приятель Мелек. Эти бесконечные дни в нише под подоконником – мое самое страшное воспоминание.